Там было пусто. Только в Олькове стояло большое распятие. Мне казалось, что Господь поможет мне. Я упал на колени и ждал всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Нет, падры, я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что Господь ответил мне. И я не смею противиться Его воле. Несколько минут они сидели молча. Затем Монтанелли повернулся к Артуру, и положил ему руку на плечо. «Сын мой», — проговорил он, — «я не посмею сказать, что Господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв Господа. Если действительно такова была его воля ответить тебе, когда смерть посетила твой дом, смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. «Куда зовет тебя твое сердце?» Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторяя слова катехизиса. «Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа». «Артур, подумай, что ты говоришь. Ты ведь даже не итальянец. Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю Господа». Снова наступило молчание. «Ты говоришь, что Христос...» — медленно начал Монтанелли. Но Артур не дал ему договорить. Христос сказал, «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее!» Монтанелли оперся локтем о ветвь Магнолии и прикрыл рукой глаза. «Сядь на минуту, сын мой!» — сказал он наконец. Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их. «Сейчас я не могу спорить с тобой», — сказал он. «Все это произошло так внезапно. Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном. Если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого. Падре, не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять, ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы. Артур, ты для меня как... Как сын, понимаешь? Ты свет очей моих. Ты радость моего сердца. Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь. Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только, помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери. Хорошо, падре, а вы, вы, помолитесь за меня и за Италию. Артур молча опустился на колени и также молча Монтанелли коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту. «Отмщение Господа настигло меня, как царя Давида», — думал он. Я осквернил его святилище и коснулся тела Господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришел конец.